Глава 16. «Даю вам слово, капитан, что в моем присутствии он вас не застрелит», – любезно начал Вульф. «Он знает, что я не выношу кровопролитие. Кстати говоря, это мой пистолет. Дай мне его, Арчи». Я вытащил пистолет и протянул Вульфу. Он поднес его глазам и сказал. «Уортингтон тридцать восьмого калибра. Номер такой-то. Если, капитан, вы настаиваете на том, чтобы забрать его, что совершенно противозаконно, Как справедливо заметил мистер Гудвин, то напишите расписку, и вы его получите. Баро кашлянул. Не валяйте, драка, оставьте себе этот паршивый пистолет. А вы, к Гудвин, идемте со мной. Я покачал головой. Я здесь нахожусь тоже на законных основаниях. Чего вы от меня хотите? Если одолжение, то так и скажите. А если вы намерены меня арестовать, то предъявите подписанный ордер. Вы ведь должны знать законы. В противном случае не советую меня трогать. «Мы здесь хоть и в провинции, но законы знаем», — ответил Водол. «Было совершено убийство, и капитан Барроу хочет задать вам несколько вопросов». «Пожалуйста, пусть спрашивает. А если он хочет побеседовать с глазу на глаз, то мог бы попросить меня об этом сам». Я повернулся к Барроу. «Я знаю, чего вы хотите. Я видел, как тот рангутанг показывал на меня пальцем. Я знаю, что он видел, как я беседовал сегодня днем со своими знакомыми в загоне возле кучи соломы. До меня донеслись также и слухи, что под кучей соломы в этом загоне нашли труп». С в него вилами. Видимо, это была та самая куча соломы. Мне ведь всегда везет. А вам надо узнать, почему я был там, и о чем мы говорили с моими знакомыми, и какой у меня был мотив прокнуть вилами этого человека. К тому же врач сказал, что он был убит 2 часа и 6 минут назад. Так что мне надо отчитаться о своих действиях с 10 утра до 2 часов 30 минут дня. Верно? Да, согласился Баррелл. Только нам интереснее было бы знать, что в это время делал убитый. «Когда вы видели его в последний раз?» «Ха -ха, попробуйте что-нибудь другое», — улыбнулся я. «Я уже много лет этим трюком не пользуюсь. Скажите мне сначала, кто этот убитый?» «Его звали Говард Бронсон», — не спуская с меня глаз, выпалил Барроу. «Черт побери!» — я скорчил удивленную физиономию. «Друг Клайда Озгуда?» «Да. Когда вы видели его в последний раз?» «В 10.30 сегодня утром, когда он вылезал из Озгудовской машины возле отеля. Я был в машине вместе с мисс Озгуд и Ниро Ульфом». «Вы его хорошо знали?» До понедельника я с ним вообще никогда не встречался. Между вами не было близости? Никакой. Какие-нибудь личные контакты? Пожалуй, не было. Что значит пожалуй? Может быть денежные дела? Нет, никаких. Тогда как вы сможете объяснить, что пустой бумажник, найденный в его кармане, сплошь покрыт отпечатками ваших пальцев? Болван успел мне невольно все выдать, если бы он сразу задал мне этот вопрос, я бы разве что промямлил какую-нибудь чушь, а так у меня было время подготовиться. «Конечно, сейчас объясню», — широко улыбнулся я. «Вчера вечером в доме Озгота я нашел на веранде бумажник. Я заглянул в него, чтобы по содержимому определить владельца, обнаружил, что это Бронсон, и вернул бумажник ему. Мне и в голову не пришло смотреть, что там внутри еще, и стереть мои отпечатки». «О, да у вас уже все заготовлено». Что заготовлено? Невинно осведомился я. Бумажник? Нет, объяснение. Да, я всегда ношу с собой целую пачку, я поджал губы. Да пораскиньте вы мозгами, если бы я убил этого парня, и если бы я нашел его мертвым, залез к нему в бумажник, неужели я оставил бы на нем свою подпись? Вы считаете меня таким олохом? Может быть, я вам немного помогу? Вы говорите, бумажник был пуст, а вчера вечером, когда я вернул его владельцу, в нем было около двух тысяч долларов. Тут начал действовать гений ниро Вульфа. Я говорю так не о продуманной им хитрости, для этого бы требовалась только способность быстро соображать, а я говорю о его гениальном предвидении, хотя сперва я не видел и не придал его действиям никакого значения. Видимо, устав от разговора, в котором он не принимал никакого участия, он засунул пистолет в боковой карман и принялся возиться с обрызгивателем. «Что ж, по вашему совету попытаюсь проскинуть мозгами», – произнес Барро, «вы брали что-нибудь из бумажника?» Сегодня? Я его не видел сегодня. Я только один раз его нашел, и это было вчера. Сегодня или в другой день, неважно. Брали или нет? Нет. Брали ли вообще что-нибудь у Бронсона? Нет. Вы согласны продвергнуться обыску? Мой мозг заработал, как вычислительная машина. За полсекунды я перебрал пять или шесть вариантов, безмятежно улыбаясь Барроу и уголком глаза следя за Ниро Вульфом. Я заметил, что он подает мне знаки указательным пальцем правой руки, скрытый от посторонним взглядом краешком его пиджака. Это был очень напряженный момент. Молясь всем богам, что истолковал знаки правильно, я учтиво сказал Барроу: Извините, я колеблюсь, поскольку пытаюсь решить, что вас разозлит больше, если я откажу вам в этой любезности, чтобы вынудить вас к действиям, или же если соглашусь, чтобы вы все равно ничего не нашли. Но теперь, когда пистолета у меня нет и вам не придется меня обезоруживать. И тут струя мыльной пены из опрыскивателя под высоким давлением брызнула ему прямо в лицо. Он захлебнулся, взвизнул и отскочил в сторону, совершенно ослепленный. Это тоже был напряженный момент. Моя рука юркнула в нагрудный карман, вынула оттуда, и в мгновение ока я сунул свой бумажник в боковой карман пиджака прокурора Уодала, шагнувшего к капитану с недоуменным восклицанием. Никаких других действий я не делал. Барро схватил носовой платок и прижал его глазам. Вульф предложил ему свой платок и сказал убитым голосом. Тысяча извинений, капитан. Моя дурацкая неосторожность. Особого вреда, конечно, от этого не будет. Заткните глотку, или я вам ее сам заткну. На ушах и подбородке Бароу еще поблескали жемчужные капельки. Но глаза он уже протер. Повернувшись, он грубо напустился на меня. Подлые штучки! Куда ты это выбросил? Что выбросил? Вы с ума сошли? Это я-то сошел с ума? Он бросился к Одолу. «Что он делал, когда этот толстопуз залепил мне глаза?» «Ничего», — ответил Водол, — «он стоял возле меня, он даже не шелохнулся». «Заверяю вас», — ставил Вульф, — «если бы он сдвинулся с места, я бы это заметил». Бороус свирепо посмотрел на него. «Я ведь извинился, сэр!» «Идите к черту! Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться с нами в прокуратуру?» «Вы разгневанный капитан», — покачал головой Вульф. «И я вас не виню, но ваши действия оправданы. Арестовать меня за то, что я случайно обрызгал вас, просто неразумно!» Баро повернулся к нему спиной и обратился к Удалу. «Вы говорите, он не двигался с места?» «Гудвин?» «Нет». «Он ничего не передавал Вульфу?» «Нет, конечно, он стоял в десяти футах от него». «Может быть, он что-нибудь бросил?» «Нет». По обе стороны прохода собрались уже около дюжины злевак. Баро возвал к ним. «Кто-нибудь из вас видел, как этот человек достал что-нибудь из кармана и передал толстяку? Или бросил куда-нибудь? Я капитан Баров. Это для меня важно!» Они отрицательно качали головами, другие пробормотали, что не видели. Одна женщина с двоим подбородком громко сказала, «А я наблюдал за вами. Как вас обрызгали, такого в кино не увидишь. Но если бы он бросил что-нибудь, то я бы заметила, я от ничего не упускаю». Послышались смешки. Бароу оглянулся по сторонам, и мне даже стало его жалко. Я по-прежнему стоял неподвижно. В радиусе шести футов от меня не было такого места, куда я мог бы что-нибудь спрятать. Передо мной стояли скамейки, уставленные горшками с орхидеями, а позади находился стол с георгинами. Но все это было для меня вне пределов досягаемости. Я стоял, скрестив руки на груди. Бароу протер платком за ушами и под подбородком и сказал мне, Пойдете со мной в прокуратуру. Я собираюсь допросить вас по делу об убийстве Говарда Бронсона. Если вы по-прежнему думаете, как меня получше разозлить, то через 20 минут у меня будет ордер на арест. «Позвольте мне», – слащаво произнес Вульф. «Вы должны как-то загладить свою вину за этот печальный инцидент, капитан. Не следует настаивать на ордере, Арчи. С полицией нужно сотрудничать. Иди с ними». «Как скажете, шеф?» «Ступай». «Здесь все равно слишком людно для конфиденциального разговора. Я присоединюсь к вам позже». «Тем временем, мистер Водал, если вы сможете уделить мне несколько минут, я расскажу вам, что я обнаружил вчера вечером по делу, касающемуся Клайда Озгуда и мистера Бронсона. Я допрашивал мистера Бронсона около часа, и вам будет интересно узнать результаты». «Ну, вообще-то я собирался пойти с капитаном Барроу?» Вульф пожал плечами. «Теперь, когда Бронсон тоже убит, «Это представляется мне вдвойне интересным!» «Как вы на это смотрите?» «Делайте, как хотите», — сказал Баро. «Я сам управлюсь Гудвину». По его тону казалось, что ему не хватает для этого лишь раскаленные кочерги и тисков для рук. «Я скоро приду», — кивнул Водол. «Когда молодая леди придет за орхидеями», — сказал я Ульфу на прощание, — «скажите ей, что я пошел на прогулку». Мы пошли к выходу. Баро держался чуть сзади, дюймов десяти от моей правой руки — что выдавала полицейскую выучку капитана. Нас ждала патрульная машина. Мне приказали сесть рядом с водителем, а Баров взгромоздился на заднее сиденье. Он ни на секунду не отрывал от меня взгляда. Его подозрение, что у меня было при себе нечто, от чего я хотел избавиться, только укрепилось после выходки Вульфа.